следствие которой Людовику Толстому приписывается честь освобождения коммун. Когда Людовик Толстый оказался на троне, четыре коммуны уже были свободны в Камбре, в Ноа-Йоне, в Бове и в Сен-Кантене. Стало быть, это еще одна ложь, бесстыдно обслуживающая хартию Людовика XVIII в той ее части, где она приписывает королю самую мысль об освобождении, хотя за 160 лет до вошедствия короля на престол мысль эта клокотала в сердцах нескольких французских городов. Слушайте дальше, в 1302 году, 10 апреля. Запомним эту дату, ибо это начало национальной эры. Акт рождения буржуазии во Франции и так в 1302 то есть 194 года спустя после признания Людовиком Толстым в Нуайонской коммуне, Филипп Красивый, только что купивший Монпелье у короля Якова, этого блудного сына, часть за частью продающего свое добро, Валансьен, который сблизил его с королевой прекрасной Фландрией, состоящий в родстве с англичанами, Керсии, сегодня возделанными невозделанными гористами и сухими землями, зато открывающими дорогу в Аквитанию. Филипп Красивый, отнявший золото из жизни у евреев. Филипп Красивый, чеканивший фальшивую монету. Филипп Красивый, изобретший фиск. Этот ненасытный гигант прожорливается к Людоед, постоянно требующий свежего мяса, Филипп Красивый, исчерпавший, наконец, все свои ресурсы, этот самый Филипп Красивый 10 апреля 1302 года созывает генеральные штаты. Уже не штаты духовенства и дворянства, и не только с юга, как это было полвека назад при Людовике, но и йога и севера — генеральные штаты, представляющие три сословия — духовенство, дворянство и городскую буржуазию. Конечно, народ позвали сюда с единственной целью — попросить у него денег. Но прежде у него ведь и не просили, а просто брали. Стало быть, прогресс лицо, На сей раз Филипп Красивый просил денег на войну с папой. Как известно, войну он выиграл. Колона, наемник на французской службе, дал Бонифацию тринадцатому пощечину своей железной перчаткой и одним ударом сбил с него тиару. Три года спустя местом пребывания папства стала Франция. А беззаветно преданный Филиппу красивому Бертран де Гот, продавшийся королю в лесу Сан-Жан-Данжели, становится в авиньоне папой под именем Климента Пятого. Народ с печалью наблюдал за этой религиозной и политической революцией, уж слишком было нищь. Один из университетских грамотей осмелился слишком громко заикнуться об этой нищете и был повешен. Одной бедной бегинке, бегинка -монашенко. Из Меца было откровение о возмездии дурным королям, ей сожгли ноги. Как, видимо, народа появились уже и защитники, и пророки. Девять лет спустя дело уже не ограничивается повешенным студентом или замученной бегинкой. Упразднен Орден Тамплиеров, 54 рыцари отправились на костер, сложенный на острые с острова, где возвышается сегодня статуя Генриха IV. В 1314 году Филипп Красивый умирает оставив после себя трех сыновей, трех братьев, ни один из которых не будет иметь детей. И по царству умрет, как умрут Франциск II, Карл IX, Генрих III, как умрут без наследников Людовик XVI, Людовик XVIII и Карл X. В 1328 на трон восходит Филипп де Валуа,